Глава шестая. Я начал жизнь в трущобах городских. Но вряд ли бы они стали стрелять, правда ведь? Правда, конечно. Поэтому Настя пошла вон! заорал я. Беги! заорал и с разворота врубил стоявшему у двери весьма крупному бармалею в ухо. Тот как раз дернул головой, оборачиваясь на мой крик. Он хрюкнул и влетел в дверь, дополнительно шарахнувшись головой. Я тут же схватил его за ворот и дернул назад. Он раскинул руки и всей своей весьма впечатляющей тушей впечатался в вешалку, хватаясь руками за что придется и обрывая одежду, пальто и куртки, он сполз вниз и медленно замотал головой. Готовчонка! К чему задаром пропадать? Ударил первым я тогда. Усмехнулся я. Так что ли в песне поется? В тот же момент на меня набросились двое, не восемь, конечно, но все-таки. Правда, прихожая была не такой уж и широкой, и они тупо застряли, запнулись за сползшего товарища и начали толкаться, как в немом фильме Чарли Чаплина. При других обстоятельствах можно было бы даже посмеяться, но сейчас стоило поторопиться. Я развернулся к двери, потянулся к замку и тут же, получив тычок в спину, налетел на дверь. На плечах повисло тяжесть и... Допустит, «Да、откроет, приказал чувак с пушкой. Девку хватайте сразу. Но я как раз собирался этому воспрепятствовать, поэтому пришлось импровизировать. Как только хватка злодеев чуть ослабла, я вставил ключ в замок, повернул и сломал. Твою мать! Пожал я плечами и показал оставшуюся в руке головку. Ключ сломался. Чувак, отправленный мной в космический полет, уже отчухался и поднялся на ноги. Выглядел он не очень. Ухо покраснело и распухло. Это было видно даже в не слишком хорошо освещенной прихожей. «Настя, уходи быстро!» Снова крикнул я через дверь. «Позвони в милицию! Бегом, тут ограбление!» Бармалей с горящим ухом потянулся ко мне из-за спин своих дружков. Выглядело это точно как в кино про зомби. Ходячие бляха-мертвецы. «Вышибайте двери!» Нервно распорядился главарь. «Да уберите вы его в сторону!» Не дожидаясь того, чем кончится дело, он рванул в гостиную, и я услышал, как открылось окно. Бабу держи! крикнул он. Блин, во дворе еще кто-то был. Хорошо спрятались, я когда шел не заметил. Ну ладно, нужно было переходить к торговле, в смысле продавать жизнь как можно дороже. Пылающее ухо никак не успокаивалось, и раздвигая подельников, тянулось ко мне. Он грубо толкнул одного из них, подался вперед и... Нарвался напрямой короткий удар в пятак. Раздался хруст и стон. Шок и трепет. Мне тоже было больно, но что поделать. Не давая опомниться, я саданул лбом в нос второму чуваку и, извернувшись, ногой отоварил третьего, того, которого отпихнул пылающее ухо. Со стороны я был, наверное, похож не на Ван Дамма, а на человека, играющего одновременно на трех инструментах. Вечерний звон, понимаешь. Бом-бом-бом. Эх, хорош, вы там его не замесите, нахрен! крикнул выходящий из комнаты командир отделения. Твою мать, я тебе сейчас мозги вышибу! Он быстро оценил ситуацию и вскинул руку с пушкой. Минты уже в пути. Усмехнулся я и вбил колено между ног последнему из сопротивляющихся бандосов. Тот с отчаянным воем сполз на пол, присоединяясь к двоим поверженным дружкам. Мне, конечно, тоже досталось, но я их положил. Мне твои менты не уперлись никуда!» Нервно усмехнулся Кент с пистолетом, оставаясь со мной один на один. «Да вот только девка твоя у нас уже!» «Ты сколько народу привел!» Кивнул я, сплюнул темно-красную со вкусом металла слюну и потер болевшую скулу. «Выпусти девушку, и я дам тебе уйти!» «Мне твои менты в х не уперлись, ты понял? Я тебе сейчас дырку сделаю между глаз! Мне похеру!» «И ментов всех покрошу!» «Это вышка, брателла», — покачал я головой. «А так, пока лет семь, наверное. Выйдешь еще молодым, если язык твой поганый не подведет под монастырь. Короче, положи пушку на пол и...» «Пасть закрой!» — закричал он. «Я шмальну сейчас, ты понял, нах?» Он был на взводе. Глаза бегали, мысли скакали и менялись быстро и отрывочно, проскакивая по лбу, как облака, летящие по небу на ускоренной съемке». Ну, соседи услышат выстрел и вызовут. Я не договорил, потому что этот дебил действительно шмальнул. Не в меня, правда, но шмальнул. Поднял руку и нажал на спуск. Раздался гром. Выстрел запертый в тесную коробку квартиры показался мне невероятно громким. Грохот, отраженный от стен и усиленный множественными отражениями, ударил по ушам. Впрочем, тут же мне стало недозвуков. Тяжелый бронзовый светильник, висевший под потолком. Рухнул, упав прямиком мне на плечо. Да чтоб ты сдох, старелок Ворошиловский! Боль обожгла такая, что из глаз звездочки посыпались. Прямо поключиться сломал, сука, наверное. Я не устоял и, увлекаемый тяжестью, упал. А зомбаки, пробужденные звуком выстрела, почувствовали свежую кровушку, вскочили и, воспользовавшись моментом, начали меня, как выразился, ихко помесить. Плечу было больно, но я как мог отбивался. Впрочем, позиция моя была совершенно невыгодной, проигрышная была позиция. Все по Владимиру Семеновичу, и никто мне не мог даже слова сказать. Но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать, и в конце уже все позабавились. Какая жизнь, такие и песни. В общем, справились втроем под надзором четвертого. Прихожую, конечно, разнесли практически в щепки, да еще и дверь вышибли. А потом протащили по подъезду и закинули в зелок социнкованной будкой и кривой набитой по трафарету надписью "мясо". В кузове было грязно и пыльно, а еще темно и душно, будто в поры деревянного каркаса и темные фанерные обшивки впитались мiasмы перевезенных. Стало темно, когда закрылась дверь. Впрочем, глаза быстро привыкли. Но прежде чем я присмотрелся к темноте, ко мне подскочила Настя. «Настя, какого хрена ты не послушалась? Я же сказал тебе убираться!» «Я думала, вы на меня обиделись». Вздохнула она немного грустно, но неиспуганно. «Обиделся?» Я помотал головой. «Ты серьезно? За что бы я на тебя обиделся?» «Ну, я же видела, что вы меня заметили в ресторане». Я вздохнул. «И что?» «Ну, я хотела объяснить». Машина резко дернулась, и мы упали на грязный пол. «Настя, какого хрена ты не послушалась?» Насть, не надо ничего объяснять. Сказано, уходи. Значит, уходи. В следующий раз буду послушной. Согласилась она. Если он, конечно, еще будет. Будет, куда им уdivаться. Будет. Мы уселись на полу, прижавшись спинами к борту и обхватив колени. Ну а с другой стороны, если бы я ушла, вы то как же? Вдвоем же проще будет выбираться. Один за всех и все за одного. Ага, это уж точно. особенно если учесть, что эти уроды попытаются с тобой сотворить. В слух я ничего не сказал, естественно, только головой покачал. Попетляв по улицам минут двадцать, грузовик остановился. Я встал и подошел к двери. В щели попадал свет. Как так вышло, что никто не вызвал милицию? Шепотом спросила Настя. Сейчас голос ее звучал тревожно, испуганно даже. Не знаю. Ответил я, пытаясь разглядеть, где мы находимся. Может, кто-нибудь и вызвал, наверняка даже. Не успели просто. Похоже, мы были во дворе частного дома или или какого-то предприятия. Видел я хорошо, но границы видимости были узкими. Александр Петрович, а почему в таком случае тихо? Я приложил ухо к щели. Рядом с машиной разговаривали два человека. Ты тупой, что ли, шестак? Зло возкликнул один из них. Я тебе чё сказал? Я сказал тебе засветиться, да, пальбу устроить, на глазах у всех запихивать в машину людей? Или я тебе не это сказал? Чё ты мочишь башмак в натуре? Чё я тебе велел? Да знаю я, ответил второй, и я узнал в нем кента с пушкой. Нет, чё я сказал? Повтори. Сирота в натуре, ну а чё было делать? Повтори, я сказал. «Тихо и аккуратно, без шума!» «Ты башбан тупой! Стрелять в потолок в жилом доме значит без шума, что ли? А может, орущую девку в машину закидывать, по-твоему, тоже называется без шума? Или чё? А махач в хате? Я чё-то не понимаю тебя. Он же в подъезде орал типа «Спасите и помогите!» Орал или нет? А чё делать-то было? «Баран тупой! Вас же четверо! И все огребли!» Я нет. Ну отлично в натуре чё. Выводи сука своих пленников и гони шарабан этот нахер отсюда подальше. Сирота, а вдруг кто-то из соседей ментам позвонил? Естественно позвонили. И чё? Ну давай подождем, когда они сюда наглянут и всех повяжут, так что ли? Убирай арбу отсюда, я сказал. Тупорылый мля. Ну да. В принципе шухер получился не пропорциональный проблеме. Стрелять не нужно было. Да и вообще идея с сюрпризом оказалась не слишком ужумной. Зачем было забираться ко мне домой? Уже после первой встречи должно было стать ясно, что ничего хорошего из этого не выйдет. И все было ладно. Да блин, Настя это приперлась совсем не вовремя, и теперь рискует стать жертвой толпы раздосадованных упырей. По борту вдруг застучали. Эй, вы ползайте! Дверь шумом открылась. Выходите. Я подошел, выглянул и осмотрелся. Походило на хозблок какого-то предприятия. Забор из бетонных плит, здание из бетонных блоков, железные, выкрашенные зеленой краской ворота. «Ты что ли, сирота?» — кивнул я щуплому дядьке с печальным лицом. Он был невысоким, худосочным, но с живыми глазами и богатой мимикой. В глаза бросились короткостриженные волосы, впалые щеки и бледность, приобретенная, видимо, во строгах. «Вылазь давай, а то я тебя самого сиротой сделаю!» «Да я и так...» — усмехнулся я. «Шестак твой, кстати, мутный чувак. Такой кипер замутил жесть просто. Это типа из-за волыны, что ли?» «Ты пасть завали!» — взвился Шестак. «Не только из-за волыны!» — не стал бычиться сирота. «Еще и другие к тебе вопросики имеются у братвы. Накопились! Вылазь, вылазь! А то лимонку метну сейчас! И мамзель тащи!» «Нет, давай по-другому решим. Мы сейчас с девушкой уходим, а я тебе пушку завтра отдам». «Ну-ну, как там у классика «ищи дурака за четыре сольда, ты ж сразу к ментам ломанёшься». «Нет, слово чести». «Давай-давай, сползай, а то сейчас выкуривать тебя станем. Здесь-то похер, можно даже бомбу ядерную рвануть, никто не заметит. Ты, кстати, орал, когда тебя из дома тащили? Орал!» И чё? Где идеологически проверенные и неравнодушные сограждане, истинные, блин, арицы и краснопузые ленинцы? Так что, короче, не зли меня, выползай. Шестак, это не будь бараном, пальчики стереть не забудь на баранке. Он засмеялся своему неожиданному коламбуру. Баран и баранка. Да я сара этот вообще спаленах! Зло отозвался Шестак. Сам смотри не спались, скривился сирота и едва слышно добавил: дебил. Шестак кажется услышал. Он съежился и стал похожим на побитого пса. Ладно, Насть, пойдем. Громко, чтобы было слышно снаружи, сказал я. Что-то мне совсем туда не хочется. Взволнованно прошептала она. Я кивнул и тоже шепотом добавил: Сиди здесь, пока я не скажу снова выходить. Сядь на пол и прижмись к борту. Поняла? Чё ты там шепчешь? – воскликнул сирота. Я выпрыгнул из кузова и оказался рядом с ним. Он был невысоким, практически по плечу мне. Думаю, я бы с ним справился, если бы пришлось махаться. Хотя... «Где твоя гюльчатай?» — пренебрежительно ухмыльнулся он. «Покажи личико. Алло, Настюха, иди познакомимся. Я тебе друга своего представлю. Он тебе стопудово понравится. Иди сюда, ты слышишь или нет?» Во дворе было еще несколько урок, включая тех, кто устроил засаду у меня дома. Никто ко мне не кинулся. Все выглядели спокойно, типа куда он денется с подводной лодки. Услышав слова сироты, обращенные к Насте, они плотоядно заржали, словно ее судьба уже полностью была решенной. Девушку они собирались использовать по назначению. — У вас тут целое бандформирование, что ли? — хмыкнул я, обводя глазами присутствующих Бармалеев. Что у нас здесь тебе лучше не знать, сказал сирота и поднял палец вверх. Большие знания, большие печали, или как там? Понятно. Снова кивнул я и описал пальцем окружность, показывая на все вокруг. А это что, Тед? Ты чё такой любопытный? Неприятно улыбнулся сирота. Почемучка в натуре. Где там твоя подружка? Давай сюда её. Улыбка была такой. Будто он смотрел на человека ближайшую судьбу которого хорошо знал и судьба это была незавидной но это мы еще посмотрим конечно увидим Шестак в это время панурив голову двинулся к кабине грузовика я поехал тогда кивнул он езжай и инвалидов своих сирота не договорил потому что у него челюсть отвисла ну наверное отвисла точно я не знал потому что смотреть на него мне было некогда Я рванул с места и, подлетев к забирающемуся в кабину шестаку со всей дури, рванул его за ворот. Он, разумеется, не ожидал нападения и, потеряв равновесие, кубарем полетел на землю. Ну а я взлетел в кабину, уселся за руль, хлопнул дверью, повернул ключ и притопил акселератор. Двигатель заревел и машина, захлебываясь и завывая, сорвалась с места. Все прошло настолько быстро, что никто и опомниться не успел. Вжик-вжик-вжик уноси готовенького. Я направил свой броненосец к воротам, сплошным металлическим щитам, закрытым на цепь. Нужно было прорываться. Другие варианты отсутствовали полностью. Если бы не Настя, можно было бы рассмотреть возможность переговоров, манипулирования и тому подобное. Можно было бы, да. Но с ней ситуация становилась близкая не просто к проигрышной, а череватой большими при большими неприятностями. Прежде всего для нее самой. Ворота неслись на меня с полной неотвратимостью, а из-под колес, словно курицы в ну погоди, вспаркивали уголовные элементы. Только бы, только бы, только бы они не были слишком крепкими! Бом! Большие и тяжелые железные створки распахнулись, разлетаясь в стороны, будто по гигантскому гонгу ударили калатушкой. Звон и грохот распространился на всю округу. Дал верный тон наш камертон. Приготовились друзья петь канон. Как гиперзвуковая ракета выскочил мой грузовик с территории. Куда было ехать, я, разумеется, не знал и повернул направо. Машина помчалась по плохому и изъеденному дырами асфальту. Хотелось верить, что Настя выполнила мою команду и прижалась к полу. Остановиться и проверить я не мог, потому что ожидал погоню. А Настя могла бы пригодиться, потому что я совершенно не представлял, куда ехать. Впрочем, ситуация быстро изменилась. Дорога вскоре стала лучше и шире, появились другие машины. За мной тоже. В зеркале я увидел проблесковые маячки. Не хватало только, чтобы меня арестовали по подозрению в собственном похищении. Разговаривать об этом деле с милицией я вообще не хотел. Я подкинул дровишек, но чудеса не могли происходить ежеминутно. Так что оторваться от приближающейся милиции я не мог, и они меня обогнали, бросившись под колеса. Вот только буханка была не милиционной. Это была скорая помощь, и из окна переднего пассажира на меня смотрел сирота, сиротинушка. Я дернул руль вправо, выскакивая на грязную обочину, и левым крылом звезданул по бобику. Он отлетел, послышался визг тормозов и возмущенные стоны клаксонов. Но важно было не останавливаться и мчаться дальше. Держись, Настя. Я выскочил на широкую магистраль и оказался на мосту через реку. Дорога вывела по направлению к центру. Скорая помощь отстала, хотя и не пропадала из виду полностью. Вот же уроды! Перескочив через реку, я сориентировался и резко свернув в неположенном месте, оказался на островково аккурат около здания ГУВД. Красотища! подкатил практически к главному входу и остановился. Протер рукавом баранку и головку переключателя скоростей и выскочил наружу. «Эй, парень!» — крикнул мент, направляясь ко мне. «Здесь не стой, вон туда проезжай!» Майор Закирова велела прямо здесь встать. Пожал я плечами. Сказала, если будут вопросы, чтобы вы прямо ей звонили. «Чего?» «Майор Закирова, есть у вас такая?» «Ну, есть», — озадаченно кивнул сержант. «Вот ей и звоните!» Мент убежал, а я открыл будку и позвал Настю. Она появилась всклокоченная и с ошалелым взглядом. «Теперь можешь в космос лететь», — усмехнулся я. «Считай, тест прошла». Я осмотрелся. Скорой помощи нигде видно не было. Взял Настю за руку и потащил во двор в сторону от ментовки. «Эй, шофер!» — закричал тот же сержант, появляясь на крыльце. «Куда?» «Сейчас приду!» — крикнул я и увлёк Настю во двор. «Бежим!» Пробежав мимо больницы железнодорожников, мы оказались на Кирово. Я поймал тачку и отвёз Настю в общагу. За всю дорогу она не сказала ни слова. «Всё, беги!» — кивнул я ей. «Потом поговорим. Шеф, во встречу!» Я захлопнул дверь и понёсся дальше, а она осталась стоять на тротуаре, провожая меня растерянным взглядом. Сапфир оказался на месте — Но где живет сирота, не знал. Не связывайся, поморщился он. Не простой он Кент, его знают многие. Не связывайся. Где его найти? Можешь сказать. Он подозвал одного из своих людей, что-то сказал и тот, кивнув, унесся прочь. Подожди, покачав головой, бросил мне он. Человек его минут через пятнадцать вернулся и Сапфир отдал мне небольшой клочок бумаги. Вот здесь его найти можно. У бабы он чалится. Но я тебе повторяю. Не лезь к нему. Поздно не лезть. Я уже в лес по самое не хочу. Я кивнул и вышел из кафе. Снова поймал машину и поехал в сторону дома. Туда, где просил Сапфира спрятать ствол. Он оказался прямо там, где я и просил оставить. В щели под крышей гаража товарища Радько. Я вытащил тряпичный сверток и взвесил на руке. Тяжелый. Засунул за пояс сзади и поправил ветровку. Осмотрелся. Нужна была машина. Хорошо бы взять у Ратько, да гараж я не вскрою, конечно. Пришлось идти через дворы, чтобы не напороться на новую засаду сироты. Его люди вполне могли ждать меня у дома или опять в квартире, хотя вероятность была не слишком высокой. Тем не менее, чтобы не рисковать... Я отошел подальше и, оказавшись на красной у университета, встал на обочину и поднял руку. Остановился старый зеленый москвичонок. Услышав адрес, водитель поначалу отказался, и мне пришлось предложить пять рублей, а потом и шесть. Скребя сердце седой дед за рулем кивнул, и я уселся на сиденье рядом с ним. Ехали долго и молча. Он напряженно всматривался в дорогу, сидел близко к рулю и вел довольно нервно.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 Я проехал по нужной улице, заприметил нужный дом и то, что было поблизости. Потом попросил высадить чуть подальше, у магазина. Рассчитался и вышел. Народу на улице не было, только маленькая ватага пацанов лет одиннадцати просвистела мимо, не обратив на меня внимания. Становилось темнее. Редкие фонари светили тускло и желто. Тянуло дымком. Кто-то подтапливал дровишками, поскольку ночи еще оставались прохладными. Дойдя до сиротского дома, я завернул за угол в темный заросший кустарником проулок, подошел к забору и прислушался. Стукнул кулаком по старому штакетнику. Залаяла собака, но не у сироты, а с другой стороны. Хорошо. Я посмотрел в щель. Было тихо. На веранде горел тусклый свет. Я быстро подтянулся и перемахнул через забор, поправил пушку и подошел к двери. Поднялся на темное крыльцо и постучал в дверь. Послышались шаги и испуганный женский голос спросил: «Серёж, ты?» «Да», глухо ответил я и услышал, как в замке повернулся ключ.